Москва. Аннингов. Императрица Анна Иоанна, мамка Василиса, позже Бирон. Где, ты сказывала, мамка, свёдки мои похоронены? Что в Слободу Александрову, в Петром Алексеевичем были. Да там же лежат голубушка, где им быть-то? Сама не видала, а кто ездил, сказывали. Церковь там высоченная. Как свеча белая, так все кругом и высится. А в церкви-то внизу пристроечка, горенка негоренка, мешок каменный об одном окошке. Там и жили царевны. Марфа Алексеевна да Федосия Алексеевна. Вещица-то им каких никаких взять разрешили. Кресла там, чтоб сидеть, чашек по одной на каждую, тарелки да не серебряные, а Ложки простые, деревянные. По сундучку рухлить класть. А с едой-то что удумали? Что ввозить ее обозом из Москвы, дескать, с царского кормового двора, дескать, получше, чем монастырская снеть. Да покуда обоз-то дотащится, мясо все стухнет, рыба дух пустит, масло растопится, аль прогоркнет. Ничего в рот не возьмёшь. Так голодной смертью и помирай. Федосья эта Алексеевна, упокой, Господи ее душеньку тихая была, смирная. Все молчит, только на сестру смотрит. А Марфа Алексеевна нипочём смириться не желала. Все в Москву ко двору письма писала, мол, голодом помираем, цингою, мол, врача бы прислали, да с монашками питаться разрешили. Писать-то писала, да письма ее в Москве никто не видовал. Потому наикрепчайшей настоятельнице монастырской наказ был строчки ни единой от царевин из монастыря не выпускать вот как обе померли настоятельница Петру алексеевичу письма те и привезла в целости нечитанные не распечатанные а похоронили ты их как да как сначала в общей яме как бродяжек безродных. Господи, изверги-то какие, царевин в яме. Сколько лет прошло, покуда царевна Марья Алексеевна с преосвященным Феодосием, духовником царским, в большой дружбе была, вымолила, чтоб из общей ямы та в могилке положить. И положили. Положили, да все не путем. Сказывают, погреб такой вырыли, чтоб прохожим не видать. И в том погребе захоронили, и два камня поставили. Да таково-то тесно, что одному только человеку туда и протиснуться можно. Головой в свод упираешься, локтями в стены. Так-то голубонька, и царская судьба не из легких бывает. А которая же из них угодница? А уж это народ решил, муки их видячи, Марфу Алексеевна угодницей Божьей признали. У могилки ее молиться стали, свечи жечь. От синод это никакого подтверждения не получилось. Называют угодницей, а в синодике нету. Мамка, скажи там, чтоб не чтоб тотчас послали нарочного и взял бы он маслица от лампадки над могилой тетки Марфы. Хочу то масло при себе иметь. А часовню над могилой сестрицы Просковье Иоанны Анны кончили ли? Почему докладу мне нет? Ернест Карлыч Кажис, тебе приказано было, чтоб часовню над могилой Просковье Иоанны соорудить да светить. До сей поры что ли не сделано? Запамятовал? Ально злом мне тянешь? Как бы я смел ваше величество, да только дел других много. Все по вашему приказу, все к сроку. А что же Просковея и Анна честь честью похоронена, Как все женские особы дому царского. С часовней подождать можно. Да ты не как шутки шутить собрался. Волю какую взял? Ты не сделаешь салтыкову прикажу. Он в миг приказ царской выполнит. Только уж тогда пеняй на себя. И так на себя с утра до ночи пеняю. Ни отдыху, ни сроку от приказов нет. Что о мертвых так-то уж тревожится? С Живыми соображать надо. С ними не подождешь. Чего там у тебя живые то Зашебуршились. Снова дело какое придумал? Да вот насчет цесаревны Елизаветы. Не часто ли про цесаревну разговор заводишь, сударь? Тому содержание мало, то обида ей от меня. Вишь, поручика Шубина у красавицы нашей отняла. Безвестной, безымянно любезного в Сибирь сослала. То я о детках, прижитых ни ко времени поминаю. Знаю, знаю, что хочешь сказать. Не она одна не ей одной ответ держать. Что ж, верные твои слова. Только с грехом-то крыться бы вроде надо. На народ не выставлять, дому царского не позорить. Чего царицы можно, то уж царя никак нельзя. Ведь хотела же ее укоротить. Да все ты и заступник милосердный. Глаз на нее положил, что ли? Надеюсь, предложение мое заставит вас воздержаться от нелепых обвинений. В монастырь согласен ее свести, аль как? Не в монастырь, а замуж выдать. Новость какая. Женихов заморских у нас и так полон двор крутится. Сначала при мне были, потом за племянницу взялись. Теперь и до цесаревны дело дошло. Как псы бродячие миски себе ищут. Я не имел в виду принц в крови. Кого ж тогда здесь сыскал? Брата моего. Он холост и мог бы мог бы, говоришь? Да я не смогу согласия дать. Не видать твоему братцу цесаревны. О Лизавете Петровне брачного венца. Пустой твой разговор, Ернест Карлович. Вы обвиняете меня в том, что у меня есть любимцы, но они есть и у вас, государь. После всего, что я сделал для вас, дурного безтужного отец, вы не только не наказали, его но дали ему губернию и спокойно терпите его неуважительные слова. Какие еще слова? Так недоволен он своей губернией. Неблагодарности вас обвиняет. Петербург желает вернуться на достойную его заслуг должность. Откуда вызнал-то? Да вот прочтите, письмоводитель его пишет. Донос, значит. Конечно, донос, и не один. Больно разошелся, ваш любимец-то. Про страх забыл. Дай сюда бумаги, сама посмотрю. Людишек-то этих в Петербург позвать. Да здесь они. У Андрея Ивановича Ушакова. Успел выходит. Ты у нас ой какой скорый. Да ладно, что Андрей Иванович-то говорит? Допросился да пристрастим. Все сошлось. Сошлось так сошлось, губернию Петра Бестужева отнять, от службы царской отрешить и в самую дальнюю деревню его сослать на безвыездное житье. Что ж так снисходительно-то государьня? Снисходительно? Потому что сыновни и заслуги велики. Их ценю, отца обижать не стану. Мне еще Алексей Бестужев не раз понадобится. Значит, приведенные в первой части сказания факта находили подтверждение. Автор был хорошо знаком с обстоятельствами дела и не использовал никаких слухов. Тем более интересным представлялось описание им собственно, строительства. Приехавший в Москву Воропаев начал со спешной разборки старого храма. Места для строительства на монастыре и без того было слишком мало. Усилия усердного чиновника увенчались успехом. Уже летом 1742 года стало возможным приступить к строительным работам. Нетрудно догадаться, что речь шла о корнационных торжествах, в котором важно было приурочить и закладку нового Климента, верный способ обратить на себя внимание императрицы. Но скорое начало никак не означало столь же быстрого продолжения. По словам автора сказания, несмотря на вполне достаточные средства и постоянное присутствие надворного советника, Строительство непонятным образом затянулось на десять с лишним лет. После торжественной закладки Климента, до которой священно действовал один из наиболее влиятельных членов синода, одинаково любимой Анной Иоанной и Елизаветой Петровной, епископ Вологодской и архиепископ Новгородской Амвросий Юшкевич, канцлер заметно охладел к своему московскому детищу Деньги на него стал отпускать нерегулярно и неохотно. Обычная скупость бестужего Рюмина, на которую только между строк решался намекнуть автор, давала о себе знать все сильнее. тем не менее, в 1754 году здание в Черне удалось закончить. Имелась в виду основная коробка Климента и его внешние фасады. Храм стоял Но нуждался в дорогостоящей внутренней отделке, без которой в нем нельзя было совершать богослужений. Все обращенные к канцлеру просьбы прихожан оставались без ответа. На письма он не отвечал, а в Москве по-прежнему почти не бывал. Приходу оставалось по-прежнему пользоваться теперь уже сильно обветшавшей старой Климентовской церковкой, скромно ютившей у основания возведенного красавца Вид на него тем более портили кресты и памятники старого погоста. Так обстояло дело в 1754 году, когда автор написал и закончил свое сказание. Продолжение не трудно было себе представить. Потеряв надежду на помощь безтужного Рюмина, прихожане взялись сами справляться со своими бедами. Тем более, что когда-то связавшие их с канцлером Монастырёва в Москве уже не было. Денег в приходе удалось с грехом пополам набрать на то, чтобы заменить ветхую кладбищенскую церковь маленькой одноэтажной пристройкой к новому незаконченному зданию. Отсюда, появившийся в справочниках год строительства трапезной 1756, подтверждаемый сохранившимися в Московской духовной консистории документами, Кстати, и это очень существенная подробность. Среди прихожан в это время находился тот самый Казьма Матвеевич Матвеев, которому традиция предписывает строительство всего Климента. Его участие во взносах на трапезную было столь незначительным, что церковный староста не счел возможным выделить Матвеева среди остальных прихожан. Больше того, Казьма относился к числу тех, кто последний внес свою скромную лепту. Откуда же в таком случае два года спустя у него взяли средства на сооружение климента? Но здесь возникал еще один не менее существенный вопрос. Благословенная грамота на строительство трапезной существовала. Почему же в архиве не было аналогичного документа, разрешавшего возведение климента не в том году, о котором говорило сказание, не в те годы, которые приводили многочисленные справочники? Значило ли это что могла существовать еще какая-то, пока не выясненная дата его основания. Вовсе нет. Как ни удивительно, но как раз отсутствие благословенной или иначе хромозданной, грамоты по-своему подтверждало правоту сказания. Именно в это недолгое время, 1742 марта 1743 года, происходило переустройство церковной администрации. И Бестужев-Рюмин, имея в виду его высокое положение при дворе, мог получить простое разрешение Московского синодального управления канцелярии. Тем более, что речь шла об увековечении дня восшествия на престол новой императрицы.